и Уолтер так быстро вытянулся. А в это утро она слышала, как Нэн поддразнивала Ди, упоминая о каком-то мальчике в школе. И Ди действительно покраснела и резко вскинула свою рыжую головку. Что ж, такова жизнь. Радости, боль, надежда и страх, и перемены, вечные перемены, и ничего нельзя с этим поделать. Просто приходится смириться с тем, что старое уходит, и принять новое в свое сердце, научиться любить его и затем позволить ему уйти, когда настанет его черед. Весна, как прелестна она, должна уступить место лугу, а лето исчезает в осени. Рождение, свадебный пир, смерть. Аня вдруг вспомнила о просьбе Уолтера. Рассказать ему, что случилось на похоронах Питера Керка. Она не вспоминала о том дне много лет, но не забыла его. Да и никто из присутствовавших там, она была уверена в этом, не забыл и никогда не забудет. И, сидя у окна в тусклом лунном свете, она вспомнила, как все это было. Стоял ноябрь. Первый ноябрь, который они провели в Инглсайде. и только что миновала чудесная неделя золотой осени. Супруги Керк жили в Моубрей-на-Роуз, но посещали церковь в Глене, и Гилберт был их семейным доктором, так что и он, и Ани пошли на похороны. День, вспоминала она, выдался теплый, спокойный, жемчужно-серый. Со всех сторон были печальные коричнево-лиловые пейзажи ноября, с пятнами золотого света тут и там, на холмах и склонах, куда падали лучи солнца, выглядывавшего в разрывы между облаками. Дом Керков, Керквинд, стоял так близко к берегу, что дыхание соленого морского ветра ощущалось даже за окружавшими ферму мрачными густыми елями. Это был большой зажиточный дом, Но Аня всегда думала, что его фронтон очень похож на длинное, узкое, злое лицо. Аня задержалась на аккуратно подстриженной, без цветов лужайке, чтобы поговорить с группкой женщин. Все это были добрые, трудолюбивые души, для которых любые похороны становились довольно приятным развлечением. «Я забыла взять носовой платок», — огорченно сказала миссис Блейк. «Что я буду делать, когда заплачу?» «С чего тебе плакать?» — грубовато спросила ее заловка Камилла Блейк. Камилла терпеть не могла женщин, которые всегда готовы всплакнуть. «Питер Керк тебе не родня, да и не нравился он тебе никогда». «Я считаю, что на похоронах надлежит плакать», — с чопорным видом возразила миссис Блейк. «Надо выказать сочувствие, когда соседи провожают к месту его последнего упокоения». Если на похоронах Питера будут плакать только те, кому он нравился, немного тут окажется мокрых глаз, — сдержанно заметила миссис Рот. Это правда. И зачем пытаться приукрасить ее? Он был злобный старый ханжа. Я знаю это, если никто больше не знает. Да кто же это входит в маленькую калитку? Неужто? Неужто Клара Уилсон? Она... — недоверчиво прошептала миссис Блейк. «Да, после смерти первой жены Питера она сказала ему, что придет в его дом только на его похороны. И сдержала слово», — заметила Камилла Блейк. эта сестра первой жены Питера», — объяснила она, обращаясь к Ане, которая с любопытством посмотрела на Клару Уилсон, когда та величественно прошествовала мимо них, даже не взглянув в их сторону. Ее глаза, похожие на дымчатые топазы, смотрели прямо вперед. Она была худенькой, с черными бровями на скорбном лице и черными волосами под одной из тех нелепых шляпок, какие тогда все еще носили старые женщины. Что-то непонятное из перьев и стекляруса, с коротенькой вуалькой, спускающейся на нос. Она ни на кого не взглянула и ни с кем не заговорила, пока ее длинная юбка из черной тафты не прошуршала по траве и вверх по ступенькам крыльца. «Вон и Джет Клинтону двери!» — надевает свою похоронную физиономию, — язвительно сказала Камилла. «Он явно считает, что нам пора заходить в дом. Джет всегда хвастается тем, что у него на похоронах все идет по расписанию. Он все никак не мог простить Уинни Клоу». за то, что она упала в обморок до молитвы. После это бы еще куда ни шло. Но на этих похоронах вряд ли кто-то упадет в обморок. Оливия не из таких. «Джет Клинтон — лоубрический гробовщик», — пояснила миссис Рис. «Почему они не взяли гробовщика из Глена?» «Кого? Картера Флега? Ну, дорогая моя!» Питер и Картер всю жизнь были на ножах. Картер сам хотел жениться на Эми Уилсон, ты же знаешь. «Очень многие хотели», — отозвалась Камилла. Эми была очень хорошенькая, с медно-рыжими волосами и черными, как угли, глазами. Хотя люди всегда считали, что из этих двух сестер красивее все же Клара. Странно, что она так и не вышла замуж. Вот наконец и священник и преподобный мистер Оуэн из Лоу-Бриджа с ним. Ну, конечно, он ведь кузен Оливии. Хороший священник, только в его молитвах слишком много о. Нам лучше войти, а то Джет совсем разволнуется. Проходя через гостиную к стульям, на которых рассаживались пришедшие на похороны, Ани на мгновение остановилась, чтобы взглянуть на покойного Питера Керка. Он никогда не нравился ей. Какое жестокое лицо, подумала она, когда впервые увидела его. Красивое, да, но с холодными стальными глазами, под которыми уже появились мешки и узкий, безжалостный рот скряги. Его знали как эгоистичного и надменного дельца, несмотря на его показную набожность, елейные речи и длинные молитвы. Всегда чувствует, какая он важная персона, сказал кто-то о нем однажды, однако в целом его уважали и смотрели на него с почтением. Он был так же надменен в смерти, как в жизни, и вид его странно длинных пальцев, сцепленных на неподвижной груди, заставил Аню затрепетать от ужаса. Она вдруг подумала о женском сердце, которое держали в этих пальцах, и бросила взгляд на Оливию Керк, сидевшую напротив нее во вдовьем трауре. Оливия была высокой, белокурой, красивой женщиной с большими голубыми глазами. «Некрасивые женщины не для меня», — сказал Питер Керк однажды. Его лицо оставалось спокойным и бесстрастным. Не было видно следов слез. Но, впрочем, рэндомы... Оливия в девичестве была Рэндом. никогда не отличались эмоциональностью. Сидела она в приличествующей случаю позе, и самая печаленная вдова в мире не могла бы носить более строгий траур. Воздух был тяжелым от запаха цветов, окружавших гроб, гроб Питера Керка, который никогда не хотел знать, что они существуют. Его масонская ложа прислала венок, церковь другой, Ассоциация консерваторов, третий. Свой венок прислали школьные попечители и еще один сыроваренный трест. Его единственный давно поссорившийся с ним сын не прислал ничего, но все остальные керки прислали огромный якорь из белых роз с надписью, сделанный поперек него алыми бутонами. Обредшему гавань. И еще был букет кал. от самой Оливии. Лицо Камиллы Блейк судорожно передернулось, когда она увидела его, и Аня вспомнила, что слышала от нее однажды рассказ о том, как вскоре после своей второй свадьбы Питер вышвырнул в окно горшок с каллой, который его жена привезла с собой в его дом. Камилла тогда случайно оказалась в Керквинде и видела это собственными глазами. Он не собирался, так он сказал тогда, замусоривать свой дом сорной травой. Оливия, казалось, приняла это совершенно равнодушно. И в Керквинде больше никогда не было кал. Возможно ли, что Оливия... Но, взглянув на невозмутимое лицо миссис Керк, Аня отбросила подозрение. В конце концов, цветы обычно подбирает владелец похоронного бюро. Хор запел. «Смерть, как узкое море, отделяет небесное царство от нашей земли». И Аня, перехватившая взгляд Камиллы, поняла, что обе они думают об одном — достоин ли Питер Керк небесного царства. Ане, казалось, она слышит слова Камиллы. «Вообразите, если сумеете, Питера Керка с арфой и в венце». Преподобный мистер Оуэн прочел главу из Библии. И помолился со множеством о и страстных просьб о том, чтобы горюющим сердцам было даровано утешение. Священник из Глена произнес речь, которую многие нашли слишком уж хвалебной, даже признавая то, что он был обязан сказать что-то хорошее о покойном. Но, как чувствовал каждый, называть Питера Керка любящим отцом... нежным супругом, добрым соседом и ревностным христианином, значит неправильно употреблять все эти слова. Камила закрылась носовым платком, не для того, чтобы проливать слезы, а Стивен Макдональд раз или два прочистил горло. Миссис Блейк, должно быть, позаимствовала у кого-то платок, так как теперь усердно плакала в него, но опущенные голубые глаза Оливии оставались сухими. Джет Клинтон вздохнул с облегчением. Все шло прекрасно. Еще один гимн, традиционная процессия желающих в последний раз взглянуть на останки, и еще одни удачные похороны будут прибавлены к его длинному списку.